Немного успокоившись, Ольга помолчала несколько минут, а затем принялась снова выражать свои эмоции. В этот раз уже без рукоприкладства и менее эмоционально. «Не, ну то, что в деревне это понятно. Но на кладбище мог бы прийти в чем-нибудь получше. Не зря же говорят, деревенщина ты!» «Да, что есть, то есть!» С меланхолической улыбкой поддержал ее Николай и тут же заметил, как Ольга снова изменилась в лице. От чего? Неужели сейчас последует новая волна криков, упреков и молочений по телу?» «Черт!» — взвизгнула Ольга, прикладывая ладонь к покрасневшему лицу. «Я же забыла там своего маленького!» Женщина не сходила с ума. Она просто вспомнила, что забыла на кладбище свой мобильный телефон. Порывшись в сумочке, И не найдя там желаемые вещи, Ольга велела своему жениху разворачиваться и ехать обратно. Въехав на территорию кладбища, Николай к своей радости не увидел там деревенщину. Он очень этого не хотел. Получилось бы, что он струсил его при своей будущей жене, а теперь из-под тяжка, выждав некоторое время, вернулся обратно. Нет, это совсем не по-мужски». Кроме того, этот селянин начал бы подозревать их в шпионстве, воровстве и прочей глупости, и ему пришлось бы оправдываться перед ним. А это не то, что не по-мужски, это вообще глупо и низко. А сказать, что приехали за мобильником, который забыли у могилы, это бы вряд ли помогло. Глупый мужик? Все деревенские жители почему-то считались у него глупыми, Мог бы все равно заподозрить, что они специально забыли аппарат, чтобы вернуться в надежде, что он уже ушел и не будет мешать их грязным делам. Подъехав к сторожке, Николай остановил машину и как можно нежнее попросил Ольгу. — Ты иди за своим маленьким, а я вещи посмотрю. Не буду же я в машине рыться возле могилы. К его удивлению... Подруга даже внешне не возмутилась. Подождав, пока Ольга отойдет на приличное расстояние, Колян направился к могиле, что находилась неподалеку от старожки. И эту могилу он отметил еще, когда первый раз въехал на кладбище. Могила немного отличалась от других. Она была по-старинному оформлена. Памятник с портретом на манер начала XX века. Сам памятник тоже, судя по внешнему виду, поставлен лет сто назад. Табличка с именем и годами жизни тоже была блеклой, но вся эта невзрачность и готический стиль оградки придавали всей могиле некую величественную и вместе с тем пугающую красоту. Интерес Ольги Николая к старым Клазбищенским памятникам деревни Соснова был основан на простой меркантильной потребности. Один товарищ Николая как-то сказал, что на кладбище Соснова похоронены богатые люди. Причем похоронены они с украшениями и прочими дорогущими принадлежностями. Товарищи, который это говорил, звали Костя. Разговор случился на вечеринке в ночном клубе «Энергия». Можно было подумать, что разговор и не заслуживает особого внимания, если бы его не говорил Костя. Костя тогда был трезвым. Кроме того, это был один из тех товарищей Коляна, которые чураются подобных вечеринок, а посещают их просто из солидарности, так сказать, чтобы друзья не подумали, что те считают их социально нездоровыми личностями. Костя так и сказал. Некоторые покойники, очень старые, Похоронена с перснями, кольцами, кулонами, Которые стоят черт те сколько. Николай, который был уже не совсем трезв, Хотел уточнить, сколько могут стоить Эти дорогущие побрякушки. Но Ольга, хоть и была уже в более тяжелой стадии опьянения, Ткнула ему пальцем в ребро И незаметно шепнула на ухо «Тише, потом уточнишь у Кости, что к чему». Николай внял совету своей пассии. На следующий день он пришел к Кости, чтобы одолжить денег на опохмел, и как бы не взначай спросил, а что ты там вчера нам втюхивал? Кто-то нашел в деревне покойников с дорогими украшениями? Костя сначала не хотел вдаваться в подробности, сославшись на то, что вчера тоже был немного под шафе и позволил себе немного анекдотических разговоров. Но по глазам товарища понял, что тот глубоко сомневается, что его товарищ-психиатр, которого знают как одного из лучших специалистов, позволяет себе нести колесицу. Пришлось рассказать Коле правду. Правда заключалась в том, что в деревне Соснова действительно есть ценные могилы, которые отличаются от дешевых с сильной потертостью и старинной фактурой. Костя, в сущности, повторил свои вчерашние слова, только добавил, что похищать эти ценности лучше очень осторожно. Когда Колян, зачарованный рассказом товарища, изобразил на своем лице нечто вроде презрительной лукавой усмешки, Костя пояснил, «Сторож там полутруп, это да, но такое хищение карается очень жестко, а похитить клад вполне реально, только сложно». Никто не знает, или почти никто, но кладбище практически сквозное. Николай понимал, что значит кладбище почти сквозное. Он также понимал, что может получить за это ящение солидный срок. Но все-таки решился на преступление. Решился потому, что работа патологоанатома ему уже порядочно осточертела, а деньги были нужны. Не просто нужны, крайне нужны. На свадьбу, которую нужно сделать в лучшем ресторане с лимузином и пригласить не менее сотни гостей. На дом загородный, пусть не двухэтажный, но со всеми удобствами, дубовыми полами, садом и хотя бы маленьким тренажерным залом. На собаку, если не на ротвеллера с родословной, то хотя бы на красивую собаку крупной породы и на ребенка, На вещи, на игрушки, на элитный детский садик, на комнатку, в которой его отпрыск будет чувствовать себя очень комфортно. И, конечно же, на Ольгу. На что конкретно Ольге нужны деньги, Колян не думал. Он был уже не так молод, чтобы не знать, что таким, как Ольга, нужна безграничная сумма денег.